Издательство Бомбора. Океан книг. Юси Континен. Сибирь научит. Как финский журналист прожил со своей семьей год в Якутии. Предисловие. Дорогая, а что если мы переедем с детьми на год в сибирскую деревню, в Якутию, в самый холодный регион проживания человека, в дом без воды и с туалетом на улице? Такую идею я предложил жене, жившей со мной в Южной Финляндии, в пяти тысячах километрах от Якутии. Я счастлив, что моя жена ответила согласием, но будет ли она мне женой через год? У многих есть некое представление о Сибири, и так же, как у моей жены, не самое лесное. Сибирь от всего далеко, это русский ад, где холодно и тяжко. Но где-то на подсознательном уровне мы, финны, радуемся тому, что Сибирь существует. Приятно знать, что где-то еще холоднее и тяжелее, тогда Родина начинает казаться нам прекрасным местом. В Финляндии говорят «Сибирь научит жизни». Сибирь – место ссылки, когда Сибирь учит жизни, все дается через испытания. В английском языке слово «Siberia» означает «задачу или место, предназначенное для наказания или отдаленное». Польский писатель и журналист Ришард Капущинский 1932-2007, описывал Сибирь таким уравнением. Холодное ледяное пространство плюс диктатура. И в этих выражениях сохранилось отношение к Сибири как к месту ссылок. Когда запретили въезд в Россию американскому сенатору Джону Маккейну, он пошутил, мол, как жаль его отпуск в Сибири отменился. Да, мало кто из русских едет сюда в отпуск. На одной руке можно сосчитать русских туристов, которых я встретил в Сибири. Один из них – молодой московский предприниматель, который объездил больше ста стран, и вот решил, что пришло время познакомиться с достопримечательностями родины. Да, Сибирь – часть России, но больше, чем просто часть. Она словно отдельный континент – Северная Азия. Ее последние части присоединили к империи сравнительно недавно. Владивосток и Хабаровск – 160 лет назад, Тыву – 70 лет назад. Сибирь огромна. Она занимает треть Азии и двенадцатую часть всей поверхности Земли. Она как три Евросоюза, как 40 Финляндий. Ее размеры лучше всего можно оценить, если летишь самолетом из Восточной Азии в Северную Европу при безоблачной погоде. Внизу часами сменяются необитаемые пустынные горные массивы, тайга, тундра, не видно и следа присутствия человека. Географический центр Азии находится в Сибири, в Кызыле столица республика Тыва, что на границе с Монголией. Три четверти территории России располагаются в Азии, а живут здесь лишь 38 миллионов человек. То есть каждый четвертый житель России – азиат. Сибирь не одна, их много. Есть промышленные города Западной Сибири, как Омск и Новосибирск, что на Транссибирской магистрали. Есть степные сельскохозяйственные территории, заселенные русскими. Есть Сибирь, где добывают полезные ископаемые, нефть и газ – И Сибирь – шахт. Иными словами, современное продолжение проекта по расширению и освоению территорий Есть Сибирь коренных народов, отдаленная и пленительная. А еще есть Дальний Восток, на берегу Тихого океана, рядом с Китаем, Кореей и Японией. В России название Сибирь используют немного иначе, чем в других странах. Географически миллионный город Екатеринбург – это не Сибирь, а Урал. Владивосток, на побережье Тихого океана, тоже не Сибирь, это Дальний Восток. Называть Сибирью все от Урала до Тихого океана могут, по мнению русских, только недалекие иностранцы. Само название «Сибирь» больше колониальный термин, так как он объединяет в одно целое пестрые регионы Северной Азии на основании довольно короткой их истории в составе России. Для упрощения я лучше буду глупым иностранцем и буду понимать под Сибирью все, что находится за Уральскими горами. В российской истории тоже когда-то так делали. Итак, Зауралье. Точка зрения тут, конечно, зависит от того, с какой стороны уральских гор мы смотрим. Если опираться на географический термин, смотрящий, как правило, находится в Москве или Петербурге, соответственно, за Уралье означает восточную часть Урала, за Байкалье восточную часть озера Байкал. Дальний Восток – дальний только для тех, кто смотрит с Дальнего Запада. Сибиряки отвечают на это шуткой. Когда кто-то едет в Москву за Урал, говорят, что он едет за большой камень. Надо признать, что высокомерие Сибиряков тут вполне оправдано. Чем была бы Россия без Сибири? Одной из среднеуспешных восточноевропейских стран? Большой Польшей, которой пришлось бы думать, как разнообразить свою экономику. Чем была бы Сибирь без России? Возможно, провинции Китая или Заморской территории США, если бы сбылись страхи многих русских? или же независимыми Соединенными Штатами Сибири, чьи жители купались бы в деньгах. Именно Сибирь сделала Россию великой державой не только территориально, но и экономическим. Сибирь дает большую часть природных ресурсов. Там находится 10% мирового запаса нефти, 12% угля, четвертая часть всего газа, больше пятой части никеля, 9% золота, 8% урана и 7% платины. Когда развалился Советский Союз, Россия стала еще более арктической, северной и сибирской страной. Большая часть российского экспорта это добытое в Сибири сырье. Если измерить в деньгах, то самое важное это нефть, половина которой добывается в одном единственном регионе Ханты-Мансийском автономном округе. В самых богатых регионах на Ямале, в Ханты-Мансийском автономном округе и на Сахалине ВВП на душу населения выше, чем в Москве где живут миллиардеры и средний класс. Экономически Сибирь для России и локомотив и бремя, так как управление дальними территориями требует огромных инвестиций. Строительные материалы и продукты питания приходится вести за много тысяч километров. И на то же отопление требуется очень много энергии. Говорят про проклятие Сибири. Россия своими природными богатствами может заселить любой уголок страны, но другое дело, есть ли в этом смысл? На востоке находятся и самые бедные регионы России, например, Республика Тыва. Самая низкая продолжительность жизни в России в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Возможно, лучше всего представление о Сибири формирует расстояние. Цифры в километрах впечатляют, но еще ощутимее они в часах. Дорога на поезде из Петербурга до Владивостока занимает неделю. В Сибири есть большие города, до которых не добраться ни машиной, ни поездом из за отсутствия дорог даже короткое расстояние может быть очень длинным самолетом не всегда выходят быстрее когда то я ездил в отдаленный поселок таловка на камчатке вместо запланированной недели я потратил три по несколько дней ожидая подходящих рейсов в ночлежке в компании пьяных начальников и полиции а если кто то хочет поехать из таловки в москву в столицу только один билет на самолет стоит 140 тысяч рублей вот многие и не едут Удаленность – это еще и другое время. В России 11 часовых поясов, и Сибирь всегда впереди. Когда в Москве рабочий день только начинается, во Владивостоке он уже подходит к концу. «Доброго времени суток» – так часто обращаются россияне в имейлах, потому что никогда не знаешь, где находится получатель. Сибирская природа так разнообразна и переменчива, как только может быть на территории в тысячи километров. Болото и леса, на севере тундра, на юге степи, на востоке гористая местность, невероятно красивый Байкал. На Дальнем Востоке бродят тигры и черепахи. В восточной части Северного Ледовитого океана обитает большая часть всех белых медведей и моржей планеты, а в горах рыскают снежные барсы и снежные бараны. Самый экзотичный рельеф это, наверное, северное плато Путарана. Я ездил туда любоваться бесчисленными водопадами и крутыми горами появившимися в результате великого пермского вымирания. Самый характерный для Сибири пейзаж конечно, тайга, северный лес с преобладанием хвойных деревьев: сосны и ели. На востоке Уральских гор она пополняется пихтами и кедровыми соснами, и наконец, в Восточной Сибири тайга становится лиственничной, окрашивая летом весь лес в нежно зеленый цвет. Сибирская тайга самый большой в мире пласт леса. Она намного больше, чем леса Амазонки и составляет пятую часть всего лесного массива земли. Большая часть тайги не знала топора, зато тут каждый год свирепствуют лесные пожары. Летом 2019 года выгорело 130 тысяч квадратных километров. Это как территория Греции. Многие пожары так или иначе – дело рук человека. В самых удаленных местах их стараются тушить водой самолетов, но чаще всего просто оставляют гореть, пока сами не потухнут. В сибирской тайге человек все еще чувствует себя ничтожным перед лицом природы. Там нет дорог, там не ловят мобильники, и оттуда не выберешься. Потеряться в тайге – это особый опыт. Когда-то я проехал 150 километров на лошади по глухой тайге Саян. Мои проводники-тувинцы, которые по профессии вообще собиратели кедровых шишек, знали каждый холмик и находили убежавших лошадей за несколько километров. Когда я сам потерялся, отбившись от группы, я оказался в ситуации, в которой никогда не бывал. Я совершенно не знал, в какую сторону ехать искать остальных и как выжить среди огромного безлюдного леса. К счастью, мои проводники были не такие беспомощные, как я, и без особого труда нашли меня посреди самого большого лесного массива планеты. Думаю, даже мой конь смог бы найти дорогу домой. Каждый год в сибирских новостях рассказывают о людях, Даже детях, которые заблудились в тайге и выжили, питаясь ягодами и рыбой. В 2014 году в Якутии четырехлетняя девочка провела в лесу 12 дней и осталась жива. В Сакарыре, Якутия, мне рассказали про одну 17-летнюю девушку, которая на месяц пропала в тайге. От голода она спасалась, питаясь прошлогодними ягодами. Девушка собиралась поехать учиться в Якутск, но передумала и решила: срезав путь через лес, пойти пешком к любимому. В конце концов, все закончилось удачно. Они нашли друг друга. Но не всегда истории имеют счастливый конец. В Сибири человечеству все еще не удалось исполнить Божий наказ и наполнить собою землю. Там самая низкая плотность населения в мире, меньше трех человек на квадратный километр. Поэтому в Сибири так легко найти необитаемые зоны, чтобы там вообще не было людей. Часто местные так слились с окружающей природой, что их просто не замечаешь. Однажды я ехал на снегоходе несколько сот километров по лесотундре в Северной Якутии. Навстречу нам попалась избушка. Оттуда вылез 79-летний старик, который всю зиму жил там с приятелем, занимаясь рыбалкой и охотой. Охотники могут жить в таких местах неделю, а то и месяц, а оленеводы со своими животными проходят расстояние в тысячи километров. И вот я, 42-летний фин Почему я захотел увезти жену и детей именно в Сибирь?